Глава 112. В ожидании дракона. Грейс. Следующие три недели до фестиваля «Звездопада» пролетает в калейдоскопе из тренировок, планирования и дальнейших попыток построить жизнь с Хадсоном. Мы с ним ужинаем в ресторанах, ходим в библиотеку и иногда захаживаем в маленький любительский театр на другом конце города а иногда остаёмся в номере и познаём друг друга. К плюсам можно отнести то, что Хатсон чувствует себя намного лучше с тех пор, как он начал регулярно пить мою кровь, делая это по пятницам, чтобы не пропускать занятия в школе. Что касается дракона и фестиваля, то мэр наконец сообщил горожанам, что на этот раз фестиваль будет отложен до тех пор, пока мы не разберёмся с драконом. Как ни странно, Абсолютно никому и в голову не приходит, что мы можем потерпеть поражение, и, похоже, никто не расстроился, что пропустит фестиваль. Когда мы ходим по городу, люди хлопают меня по спине, ободряют нас или дают нам советы. Даже трубадуры регулярно приходят на наши тренировки и помогают нам практиковаться. Оказывается, Луми имеет большой опыт в сценических боях, и хотя это не то же самое, что настоящий бой это всё же кое-что. Это хотя бы даёт Хадсону, который здорово дерётся и без своих магических способностей, какого-никакого спаринг партнёра К нам в гостиницу также часто заходит тени с новыми идеями, а Нияс кормит нас всех. Время от времени нас с Хадсоном проведывает даже Суил. Но сейчас начало новой недели, вечер перед фестивалем «Звездопада», и мы все немного на взводе. Час поздний. Такой поздний, что таверна при гостинице закрыта и горожане давно спят. Не спим только мы с Хадсоном, Трубадуры, Нияз и Тинеати. Мы сидим за огромным столом в середине зала, когда в таверну входит мэр. «Всем привет!» Он входит с таким уверенным видом, будто он здесь хозяин, одетый в кричащие брюки клёш и ярко-красную ковбойскую рубашку, отделанную кожаной бахромой. Сидящий рядом со мной Хадсон давится, но я не поворачиваюсь к нему, потому что знаю, если я посмотрю на него, то не смогу удержаться от смеха, ведь он говорил о таких несуразных разноцветных клёшах ещё несколько недель назад. «Привет, Суил», — говорит Нияс и заходит за барную стойку, чтобы налить ему выпить. Это выпивка фиолетовая, но ну еще бы, и в ней плавают ломтики фруктов. Когда он придвигает бокал к Суилу, тот выпивает его одним большим глотком. «Ты не мог бы принести мне еще один?» — спрашивает Суил и толкает бокал в сторону, так что тот скользит по барной стойке, пока хозяин гостиницы не ловит его. Затем мэр подходит к свободному стулу рядом со мной, садится на него и кладет ноги на стол. «Итак, как продвигается дело?» — спрашивает он. «Вы готовы к встрече с драконом?» «Да, они готовы», — отвечает Тинеати, собрав свою сумку и обняв меня. «Мне надо идти домой. Мой муж не может уложить детей в одиночку. А им надо хорошо выспаться перед фестивалем Звездопада». «Погодите», — растерянно говорю я. «Вы же не собираетесь выпускать их из дома? Что, если этот дракон...» «О, конечно, нет, но если фестиваль состоится на второй день после нападения дракона, то мы сможем пойти на него». Я киваю, вспомнив, что мэр пообещал всем, что после того, как дракон будет побеждён, такое световое шоу, какого они никогда ещё не видели. Так он решил компенсировать отмену фестиваля. Собственно говоря, мы с хатценом даже подумали, если всё пройдёт хорошо, полюбоваться на фейерверк с крыши часовой башни. «Значит, все будут сидеть по домам?» — спрашивает Луми, нервно барабаня пальцами по столу. «Я очень надеюсь, что никто не выйдет на улицы». «Мы предупредили всех, даже туристов», — суил пожимает плечами. «Но мы ничего не можем поделать с теми, кто не захочет прислушаться к нашему совету». «Вообще-то можете», — возражает ему Хадсон, и его голос полон иронии. «Вы же мэр?» «Вы можете ввести обязательный комендантский час?» «Да, я пытался это сделать», — суил небрежно машет рукой. Но городской совет проголосовал против. Они заявили мне, что шансы на то, что двое наших уважаемых новых граждан позволят дракону проникнуть в город, крайне малы. Мне было достаточно трудно убедить их отменить и сам фестиваль, поскольку большинство не верит, что это драконша... Вообще вернётся после того, что Грейс и Хадсон сделали с ней в прошлый раз. Судя по его тону, он не так уж расстроен тем, что городской совет с ним не согласился. Более того, похоже, он заранее злорадствует, поскольку если что-то пойдёт не так, он сможет потом ещё долго упрекать в этом. Но когда он бросает взгляд на меня и видит, что я пристально смотрю на него, он сокрушённо качает головой и напускает на себя недовольный вид, который ничуть не убеждает меня. Повернувшись к Хадсону, я вижу, что он думает о том же. Мне становится немного не по себе, и я начинаю гадать, не кроется ли за всем этим нечто такое, о чём мы не знаем. Но, с другой стороны, так ли важно, есть ли у мэра конфликт с городским советом или нет. То есть да, поскольку мы теперь жители Адари, В долгосрочной перспективе это могло бы создать для нас неудобство. Но для достижения нашей нынешней цели, состоящей в том, чтобы убить второго дракона, это не имеет значения. Во всяком случае, если мы найдём способ удержать людей от выхода на улицы и тем самым избежать жертв. А за последние три месяца мы постарались выработать такой план, чтобы все остались в безопасности. А что, если городской совет прав? спрашивает Эрибон. «Что, если мы сделаем все это, а дракон не прилетит?» «Дракон прилетит», говорит мэр. «Откуда вы знаете?» спрашиваю я, прищурив глаза. «Дракон прилетит», повторяет Суилтоном, нетерпящим возражений. «Я точно это знаю. Мы должны сделать только одно — убить его, когда он вернется». Говоря «мы», Он явно имеет в виду нас с Хатценом и наших друзей, а не себя самого. Но я не стану придираться к словам. Честно говоря, хоть он и волшебник, вряд ли от него был бы какой-то толк. За всё это время он не проявил никаких магических талантов, так что мы с Хатценом даже в шутку предположили, что званием волшебника времени он наделил себя сам, как и званием мэра. Либо так и есть, либо его магия действует, только на его гардероб. Мы тратим еще несколько минут, обговаривая детали нашего плана, чтобы удостовериться, что мы подготовились максимально хорошо. Затем, когда все уходят, мы с Хатсоном начинаем подниматься в наш номер. Идя по лестнице, мы не разговариваем, потому что говорить не о чем. Мы не говорим и о схватке с драконом, хотя можем думать только об этом. Но когда мы поднимаемся на наш этаж, Я смотрю в окно в конце коридора. В Нарамаре закат может длиться часами. И я с удовольствием наблюдаю за тем, как солнце начинает медленно садиться впервые за три месяца. «Красиво, правда?» — тихо говорит Хадсон. Я вздыхаю. «Да, красиво. Но плохо, что мысли об этой красоте напоминает мне, как я была залита драконьей кровью». Будем надеяться, что на сей раз мы этого не допустим. В его тоне нет ни капли беспечности, и видно, что он очень серьёзно относится к тому, что нам предстоит завтра. И неудивительно, ведь сама я настроена так же. Да, будем надеяться. После того, как мы входим в наш номер, я быстро принимаю душ, а когда возвращаюсь в спальню, хатсон уже лежит в кровати и улыбается при виде меня. Я пытаюсь улыбнуться в ответ, но это нелегко, ведь я ужасно боюсь, что завтра погибнет ещё один человек, которого я люблю. К глазам подступают слёзы, но я смаргиваю их. Я не стану плакать. Не стану. «О, Грейс!» Хатсон садится, и как только я ложусь, обвивает рукой мою талию и нежно притягивает меня к себе — пока моя спина не прижимается к его груди. «Что я могу сделать?» — спрашивает он, и в его голосе звучат успокаивающие нотки. Прежде чем я успеваю ответить, дымка встаёт со своего места на полу, врача направляется в ванную и захлопывает за собой дверь. «Да, она определённо умеет донести свою точку зрения», — замечает он. «Это точно». Он убирает с моего лица кудри. «Ты мне не ответила. Что мне для тебя сделать?» «Ничего», — чуть слышно говорю я. «Ничего не надо делать. Я в порядке». Он не отвечает, вероятно, потому что пытается придумать, как подипломатичнее сказать мне, что, судя по моему виду и тону, я точно не в порядке. Правда, он и сам выглядит не лучшим образом, Так что, возможно, дело не в этом. В конечном итоге он просто продолжает прижимать меня к себе, гладя мою руку. Затем говорит. «Стало быть, ты беспокоишься из-за того, что произойдёт завтра? Если подбеспокоишься, ты подразумеваешь охваченно ужасом, то да, я беспокоюсь». Я чувствую, как он улыбается, припав губами к моей щеке. «Я тоже беспокоюсь». «Чушь!» — фыркаю я. «Ты ничего не боишься». «Это не так». Его улыбка гаснет. «За всё время, что я тебя знаю, я никогда не видела, чтобы ты боялся. Я видела тебя в ярости, это точно. Видела тебя озабоченным. Но чтобы ты боялся? Нет, такого я не видела никогда». «Тогда ты наблюдала за мной не очень-то внимательно, потому что несколько раз я был в ужасе», — говорит он. Я смотрю на него с прищуром, вспоминая всё время, которое мы провели вместе. Затем спрашиваю. «И когда это, по-твоему, было?» «Это происходило всякий раз, когда мне казалось, что я могу тебя потерять», — отвечает он. «Хадсон». Я поворачиваюсь к нему, беру его лицо в ладони и целую, вложив в этот поцелуй, всю свою любовь и весь свой страх. Он почти сразу отстраняется. «Не делай этого». «Не делай чего?» «Не целуй меня так, будто это в последний раз», — шепчет он. «Я вижу, что в его глазах стоят слезы, и от потрясения у меня обрывается сердце». Хадсон не плакал с тех пор, как был ребёнком, и я не хочу, чтобы сегодня это изменилось. Поэтому на всякий случай я прижимаюсь к нему, хлопаю ресницами и чудовищно изображая французский акцент, говорю. «Скажите мне, месье, как мне вас поцеловать? Как именно вы хотите?» Секунду он просто смотрит на меня как будто я слишком много выпила. А затем начинает смеяться, как я и хотела. Когда он, наконец, замолкает, я всё с тем же акцентом продолжаю. Ты не ответили мне, мсье?» На этот раз он просто качает головой и отвечает. «Искренне. От души». «Это самая лучшая идея из всех», которые я слышала за день. Так что именно это я и делаю.